Глава 46. Начальник стражи остается самим собой даже в гостях. Когда пожилая зеленая огородница с поклоном подала мне под нос с пирожками и бокалом вина, а молец из ее племени тазик для омовения рук, я не ограничился короткой благодарностью. Почтенной огороднице из уважения к ее летам было позволено присесть, а молец остался стоять, и обоим пришлось отвечать на вопросы. Вежливые вопросы искренне любопытствующего гостя. А так как гость — начальник стражи, то ответом желательно быть правдивыми или хотя бы правдоподобными. О своем прошлом зеленые собеседники говорили туманно и обтекаемо. — Ох, господин начальник, осталась-то я без крови, зато с малым! — вздыхала старушка, показывая на замершего паренька. «Скитались-то мы по огородам чужим, да на них только и можно скопить мозоли ладонные, да ломоту поясничную». «Смелости велись боги, прибились мы к премудрой лекарке. «Ну да, вот так вот, значит, и было», — бубнил Малец, показывая всем видом, что готов удрать поскорее и подальше. Я слушал и умело скрывал улыбку. «Вряд ли на этих милых существ кто-нибудь тратил в прошлом вечный ошейник». Но даже обычный, дешевый хозяйский знак, пусть и снятый на торгу перед продажей, оставляет след. Можно без особых усилий выяснить, что в их прошлом было что-то интереснее скитаний по огородам. Хватило бы осмотра магом порядка. Но зачем? На лапах непритязательных огородников по два листика. Сейчас это добропорядочные горожане. Их биографии не отягощены более серьезным злодейством, чем неотработанный аванс на огороде или стянутый пирожок сладка последняя по части мальца. Как нетрудно было вытрясти из гоблинов сведения, но тут я разобрался. В конце концов, эта парочка доторга работала в городе. По косвенным описаниям я их опознал и убедился в двух вещах: у них за душой побег сторга, и госпожу Лилию они могли встретить только там. Но листики эту историю покрыли. Тут я принципиален. Поймали — беглецу, Не поймали до первого листика — горе-хозяину. Что поделать? Эльфы ценят свободу. А вот прошлые лилии меня интересовало куда больше. Прибегнул к раздельному допросу. Малый был отослан в подвал за холодным вином. В его отсутствие я спросил старушку, как она познакомилась с госпожой-целительницей. Случай, господин начальник. Нам, беднякам, таких добрых случаев один на жизни и выпадает так. «Лекарка травы искала для своих врачеваний. Мы ей подсобили. Теперь расставаться не след». Малый, вернувшись с запотевшей бутылкой, версию дополнил, но не разрушил. «Госпожа Лилия явно не из наших краев, раз в простых травках не понимает. Мы ее нашли, она и оставила нас для услуг». Мелькнул и тотчас был присоединен к разговору хозяин дома, Матео. «Конечно же, он знал о прошлом Лилии меньше всех». Зашла купить инструменты, заодно арендовала дом. Юноша осторожничал, подбирал слова. Я понимал, почему вдруг начальник стражи подаст в суд. Или занимайся семейным ремеслом, или продай инструменты с креслом по указанной цене. Боялся он зря, я старался обходиться без услуг его отца. Как работать помощником — их дело, лишь бы в рамках закона. А я лучше получу головную боль, порывшись в сознании подследственного, чем буду слушать его стоны и вопли обычно менее информативные, чем считают сторонники пыточных методов. Возможно, это и стало причиной ранней смерти старикана. Я — четвёртый начальник стражи на его веку, но первый, кто ни разу не зашел в застенок. Бедняга решил, что потерял квалификацию, да еще и с сыном проблемы. А огорчаться в его возрасте небезопасно. С Матео я говорил приветливо. Парень характером напоминал лук. Сгибается, но не ломается. Настоял на своём — «Не пошёл путём отца, и хорошо». Донос, недавно поступивший в башню стражи о том, что наследник палача отдал инструменты непонятно кому, сгорел в жаровне. Сейчас я потягивал холодное вино и разглядывал инструментарий, изменивший свое назначение. А заодно и бывшее палаческое кресло. Его я узнал сразу. Если самый опасный вампир города заходил к Лилии лечить зубы, то его можно поздравить». Он первый из ринкорванов, оказавшихся в палаческом кресле, а то, что добровольно делает историю особо забавной. Как бы донести ее до остальных вампирских семей? Я прихлопнул недостойную мысль, как муху, жужжащую возле лица. «Воину из клана Астралиста мстить, распространяя пикантные слухи? Может, в бою мне еще и отравить стрелы в колчине? Откуда же прилетела эта муха? Я понял, что пока беседовал со слугами, боролся с нарастающей обидой. Ее сглаживало лишь одно — по-настоящему обижен был господин Вейн. Я пришел и сорвал его планы. Но как эти планы возникли? С какой стати он вообще рассчитывал, будто Лилия с ним куда-то может пойти? Какие у него права на ее время, если это не время лечения зуба? Вино чуть-чуть плеснулось в бокале. Похоже, я вздрогнул. Никуда не годится. Это орк в тяжких раздумьях может разнести меблированную комнату и не заметить. А эльфу так переживать недопустимо. Матео все еще стоял рядом, хотя разговор окончен. Надо намекнуть ему, что может идти. Или задать вопрос. «Матео, визит господина, с которым я столкнулся в дверях?» С опозданием я понял, как выглядит мой вопрос. «Самая обычная ревность, от которой в тавернах выхватывают ножи и поднимают табуреты. еще убивают жен». Но эльф никогда не делает полшага. Он пришел воспользоваться мастерством, госпожи Лилии. Я знал, что мои щеки не покраснели. Куда девать огонь внутреннего стыда? — Да, господин начальник стражи, — ответил Матео спокойным, почти официальным тоном, как неоднократно отвечал его отец. Тон был уж очень сух. Вдобавок я нарушил одно из правил следствия. Вопрос не должен включать ответ. Я уже провожу следствие? И могу ли довериться его результату? Стыд перерос в раздражение. Я сердился и на себя, и на Лилию. Я снова и снова убеждал себя, что она ничем не обязана мне. Но тут же вспоминал эпизод на базаре с флесаном Благодаря мне, а не какому-то хитрому вампиру, она получила статус и право говорить на равных с сильными города. Между тем, никому неведомо ее происхождение. «Проверю-ка я еще раз в театре. Это моя сила и моя власть» а перстень пусть не на пальце, но при мне. Проверка крови не займет больше минуты. От этой мысли даже стало легче, и я отхлебнул уже чуть нагревшегося вина. «Не забывайте, это ямак а она всего лишь мастерица!» Скрипнула дверь. До меня донесся аромат изящно подобранных благовоний. «Господин Лемиас, я готова», — сказала всего лишь мастерица.